Глава двенадцатая «Надо же! Какие люди!» — воскликнула я, мгновенно подскакивая на ноги. «Нет, я могла бы промолчать, гордо вскинуть голову и удалиться в дом. И пусть этот кабель с ней разбирается, но я же все таки не робот. Вся эта ситуация с сестрой доводила меня до белого коленя. И ладно бы, если на ее месте была бы какая-то другая женщина, так нет. Сестра!» Та, да, с кем я росла, с кем делила всю свою жизнь, рассказывала тайны, советовалась. Мы были так дружны до последнего времени. Зато теперь мне стало понятно, что я была лишь помехой, чтобы ненароком не спалиться передо мной. Алина исключила меня из своей жизни, прекрасно развлекаясь при этом с моим мужем. «Ну нет, пока еще в моем доме я такого терпеть не стану». Девушка, услышав мой голос, замерла и подняла голову, встретившись со мной глаза в глаза. Именно этим и воспользовался Дима, который мгновенно оторвал от себя девчонку и двинулся в мою сторону. Странное, конечно, поведение для того, кто от меня уходит, и именно к ней уходит. А что вы, как не родные? Горечь вместе с иронией насквозь пропитала каждое слово, которое я произнесла. Ань, это не то, что ты подумала. Дима оказался рядом слишком быстро, и Алина продолжала стоять внизу и буравить меня взглядом. «Не закатывай, истерик!» – прошипел муж, хватая меня за локоть. «Ага, как же! Проще остановить бронепоезд, чем разъяренную женщину!» – резко дернула руку и выпуталась из на рук мужа. «Ты иди вон девочку свою хватай, а меня не надо строить, понял? Истерики не будет, конечно, милый!» Я просто швырну мусор. Благо он слегка опешил. Конечно, не ожидал он от вечно тихой меня такое поведение. Проблема только в том, что я наивно полагала, что излишняя активность просто лишняя. Это не значит, что я была глупой дурочкой, которая превратилась в квочку с рождением ребенка. Характер мой от меня никуда не делся. Я лишь создавала мужу тихую гавань, где старалась не колупать ему мозг, чтобы было вкусно и уютно, место, где его ждут, любят и поддерживают. Я знала специфику работы Димы, знала, что он устает как черт, когда приходит домой. Только вот если бы я знала, что такое поведение будет расцениваться как мягкотелость, ух! стряски были бы ежедневные. Алина все поняла по моим глазам, девушка вмиг побледнела, и пока я уверенно маршировала в ее сторону, она быстренько оценила ситуацию и решила поиграть со мной в кошки-мышки. «Не подходи, психопатка!» — визжала это ненормальная, наворачивая один круг за другим от меня по лужайке. Не то чтобы мне хотелось ее догонять, но руки чесались, выдрать ей пару клоков из ее ботоксной прически. «Димочка!» — Но все, поймать мне ее так и не удалось. Между нами внезапно вырос Дима, который банально схватил меня за руки и прижал к себе. «Успокойся. У нас соседи. Не закатывай сцен. Самой же потом краснеть придется». «Соседи?» — засмеялась я в голос. «Это какие? Те, что справа, которые любители походить налево? Причем оба. Ты от них пример взял, может быть? Или те, что слева, которые ведут себя так, будто соседи живут?» «Перед кем стыдиться? Плевать я хотела, понял?» «Аня!» Меня невежливо так встряхнули, что в глазах звездочки засверкали и щелкнули зубы. «Да, Димочка, угомони ее!» Поддакивала болонка позади Димы, периодически подпрыгивая. «Заткнись!» — рявкнул он, даже не повернув на нее голову. «С тобой вообще разговор другой будет!» — устроила представление. Дима вышел из себя. Причем, зная его, сейчас следовало бы бежать и искать пятый угол. «Ты зачем фотографии выложила? Зачем пришла опять сюда? Я же еще тогда тебе сказал, что это все ошибка была. Ты воспользовалась моментом, вот и все!» На глазах сестры, мгновенно застывшей перед гневом Давыдова, навернули слезы. «Только вот, что он имеет в виду? Нам же было вместе хорошо!» «Хватит отыгрывать, Алина! Ты же понимаешь, что семью рушишь!» «Я?» — актерская игра в действии. Слезы высохли, а перед нами стояла уже неплаксивая обиженная малышка, а расчетливая Мегера, которая скинула маску. «Ты сам полез ко мне! Что же ты жене своей не рассказываешь?» «Алина, хватит! Ты воспользовался мной!» «Манипулировал, принудил меня ко всему. Из-за тебя я с сестрой поругалась». «Что ты несешь? Голос стал угрожающим, тихим, но даже сквозь стенание сестры я его услышала. «На фото все видно, Дима. Ты не отвертишься». «Что видно? Пара поцелуев и за жопу тебя потрогал», озверел муж. «Между нами ничего не было». И тут застыли все мы разом. Я не могла поверить в то, что я сейчас услышала. Но он же, когда приехал, наговорил такого? Нет, мне пудрят мозги. Дима повернулся ко мне и твердо произнес, глядя прямо в глаза. Между нами с ней ничего не было. Только то, что на фото, я бы не посмел. В общем, ничего не было. Приплыли. Что тогда это все такое было?